Глава 15. «Ты знаешь, кто мой отец?» — заверещал пацан лет двадцати, стоило мне ворваться к нему в квартиру. На роскошной кровати лежала испуганная девушка, а сам он, видимо, только вышел из душа. «Кто?» — сделал я испуганный вид и попятился назад. «Вот скоро и узнаешь», — улыбнулся он и нажал на какую-то кнопку, расположенную на стене. «Скоро тебе будет больно», — расплылся он в улыбке еще шире. «Ты тут, я так понимаю, не по своей воле?» Потеряв всякий интерес к юноше, я обратился к девушке. Она лишь спрятала взгляд, опустив голову. «Эй, черт!» Он подошел ко мне вплотную и помахал рукой перед глазами. «Я с тобой говорю. Ты откуда такой нарисова?» Договорить да он не успел. В его жилище я пришел, так как окончательно заблудился. Пришлось просто зайти в первую попавшуюся дверь. Этаж оказался огромным, хотя по карте я бы так не сказал. куда больше первого уж точно. Пропетляв по коридорам где-то час и расправившись с большей частью охраны, я, наконец, сдался. Нужен источник информации, иначе превращусь в местную достопримечательность, типа привидения, что разгуливает по коридорам заброшенного бункера. Ведь даже путь к лифту я отыскать не смог. Схватив представителя золотой молодежи за горло, я без труда оторвал его от земли и вместе с информацией начал выкачивать из него жизнь. Первые несколько секунд он хрипел, а затем заткнулся, и кожа его начала сереть и покрываться бурыми пятнами. Остановился, когда он уже практически не подавал признаков жизни. Не знаю, выживет или нет, но это, в принципе, не важно. Из его воспоминаний я выудил более чем достаточной информации, и смерть он более чем заслуживает. «Если хочешь, можешь добить», — кивнул я на подсушенного голову шлепка. «Или если попросишь, я сам». В ответ на мое предложение девушка лишь разрыдалась. Судя по ее виду и тому, что он с ней делал, она мечтала об этом вот уже несколько последних недель. Но теперь не хватает духу. Ладно, сиди тут. Я теперь знаю, кто его папа и куда мне надо идти. Я развернулся, но остановился в дверном проеме, поняв, чего она боится. А из-за кнопки этой не переживай. Охранники, которых он вызвал, вон там лежат. Кивнув в сторону выхода, я улыбнулся И вышел из помещения. Два поворота направо, пройти по длинному коридору, вырубить четверых охранников без единого выстрела, и вот я стою у роскошной огромной двери. Постучаться? Можно попробовать? Здрасте. Я вышел из астрала, стоило только просочиться сквозь бронированную дверь. С виду она была обычной, деревянной, и я попытался выбить ее с ноги, за что поплатился сломанной пяточной костью. Благо, запас сил позволяет залечивать такие мелочи за считанные секунды. В помещении находилось по меньшей мере 30 человек. Сливки общества, не иначе. Сама комната пышет роскошью. Все здесь говорит о том, что местные жители непростые. По крайней мере, они себя к обычной черни точно не относят. Отделанная золотом вычурная мебель, картины на стенах, роскошная люстра. Даже имитация окон с прекрасными видами на горы и водопады. Все для того, чтобы господа не чувствовали себя здесь неуютно. Похоже на какую-то комнату для совещаний. Прежде чем я добрался сюда, пришлось поблуждать по этажу. Бойцы кончились довольно быстро, и начальство призвало новеньких с верхних этажей, но те пока являться сюда не спешат. Может, лифт сломался... А, возможно, бойцы просто ждут, когда я разберусь с высшими чинами. Если честно, я думал увидеть здесь президента или хотя бы кого-то из его заместителей». «Ты кто, мать твою, такой?» — рявкнул самый жирный, а значит, и самый главный из них. Кстати, папочка того самого сорванца, что лежит сейчас высушенный и едва живой в своих покоях. «Я?» — я указал пальцем на себя и на всякий случай обернулся. «Вроде никого. Да, блять, ты!» Тыкнул в меня пальцем он. «И как ты сюда попал?» «Странно. Я думал, именно они сидят за пультом и смотрят камеры. Вообще странно, что здесь не подняли всеобщую тревогу. А может, я просто положил всех, кто это мог сделать?» «А, я Лёша друг твоего Игорька. Как раз он и прислал меня сюда. Он открыл рот, но я поднял ладонью вверх. «Погодите, мужики. От него я узнал довольно много. вот у чё?» В средневековье устроили рабы, низшие сословия и все такое. От их эмоций я начал выходить из себя. Никто из них не боится меня. Они чувствуют себя хозяевами положения, как и раньше, надеясь на своих охранников и правоохранительные органы, что, собственно, одно и то же. Все здесь присутствующие и свято верят в то, что они по-прежнему находятся у власти. И так, конечно, было. но лишь до момента моего случайного появления здесь. Да, мне нужен центр управления бункером, но первым делом следует разобраться с этими тварями. Никто не выйдет отсюда живым». «Ты чё, падаль?» Сдохнуть покрасивее решил. «Так легко не получится», — заверещали наперебой важные шишки. Пришлось выслушать много чего интересного. Они предлагали и всевозможные пытки, и угрожали родственникам, Только сейчас я стал осознавать, каким образом тут держится власть. Все сюда приехали целыми семьями. Просто берешь, представляешь оружие к ребенку, и родители сразу же начинают выполнять любые приказы. И почему я сразу этого не разглядел? Все, хорош. Я поднял руку, но гвалт не затих, а лишь наоборот. Криков стало только больше. Лишь через минуту ублюдки начали осознавать, что кнопка вызова охраны почему-то не работает. Охрана не придет, и побеседовать со мной придется в любом случае. Не обращая внимания на ор и угрозы, я сделал шаг вперед и сразу получил по лицу кулаком от ближайшего ко мне ублюдка. Раздался хруст, и тот схватился за свою руку. Вот так бывает, когда бьешь системщика с вполне себе прокаченными характеристиками. Но долго орать он не смог». Ярость, что все сильнее закипала во мне, наконец нашла выход. От моего удара он подлетел на полтора метра и ударился о потолок, свалившийся вниз, словно мешок с перемолотыми костями. Из множества травм потекла кровь, что стала для меня словно красная тряпка для быка. За считанные секунды крики злобы сменились на панический визг. Люди, если их можно так назвать, начали ломиться в запертую бронированную дверь, а я метался от одного к другому, разрывая ногтями их глотки и впиваясь зубами в кровоточащие раны. Все было словно в тумане. Взгляд покрылся красной пеленой, и единственной моей целью стало насыщение. Раньше я боялся того, что потеряю все человеческое и буду жрать людей. Что ж, в этом, как оказалось, нет ничего зазорного. Я с упоением впитывал весь их страх, вворачивал сознание наизнанку и поглощал всю жизнь, без остатка, до крупицы. Всего минута, и звуки стихли. Лишь в последний момент я смог остановиться. Одежда моя и без того была пропитана засохшей кровью, но теперь я промок в ней до нитки. Все лицо покрылось липкой теплой жидкостью, и из-под кровавой маски на жердяя скалилась безумная улыбка. «Вот теперь поговорим», — прорычал я не своим голосом и схватил Рода за лицо. Тот что-то замычал, но я не стал его даже успокаивать. Его страх придает мне силы, заполняет душу радостью. «Как ты понял, пришло, наконец, возмездие за все твои заслуги перед народом. Насколько я понял, он здесь был главным, и очень хорошо, что я его не добил сразу, ведь информации в его голове довольно много». Например, о том, кто следит за камерами. Обычные бойцы, что сидят неподалеку отсюда. Попасть к ним крайне трудно, но это не про меня. Преодоление двери метровой толщины займет у меня всего минуту. Судя по всему, дежурные либо проспали все веселье, либо по каким-то причинам не стали сообщать никому о вторжении. Пришлось посмотреть и на гадости, которые тут происходили до моего появления. Мои догадки насчет шантажа оказались верны. Практически все здесь работают и подчиняются верхушке исключительно из-за страха, а эти творят, что хотят. Практически все на нижнем этаже — прислуга. Выполняют все, что только пожелают господа. Рабство здесь проявляется во всей красе, и с каждым днем элита начинает позволять себе все больше и больше. Но теперь все это позади. Вдоволь налюбовавшись тем, как толстяк писается от страха, я активировал огненный луч и направил его прямо в лицо. В этом помещении тоже есть камера, и наблюдатель должен видеть, на что я способен. Помещение быстро заполнилось вонью и дымом, а потому, убедившись, что информатор сдох, я сразу вышел в коридор. И так слишком много времени потратил на понты. Вот зачем я с ними вообще разговаривал? получить информацию, перебить всех, да и двигаться дальше. Зачем все это? Комната наблюдателей была совсем близко. Примерно метрах в 30 от той, где я только что устроил кровавую баню. Дверь туда ничем не отличалась от всех других, но это лишь на первый взгляд. За обычной металлической скрипучей калиткой скрывалась другая, круглая и гораздо большая по размеру. Я такие видел только в фильмах про ограбление банков. Этого места на карте не было обозначено. Оно и не мудрено, кто должен, тот и будет знать. А для остальных эта информация лишняя. Чисто из вежливости постучался несколько раз, не надеясь, что мне откроют. Привычным движением активировал астрал и полетел сквозь пространство и материю. Что странно, когда я нахожусь в ином измерении, я все равно продолжаю видеть все вокруг. Но совершенно иначе. Мозг каким-то образом продолжает обрабатывать картинку, но все равно не может сопоставить всю получаемую информацию. Так что, можно сказать, я вижу на все шестьдесят градусов, но ни хрена не понимаю. «Стойте!» Стоило мне материализоваться, ко мне подскочил паренек с поднятыми руками. «Я без оружия!» «Да оно бы тебе и не помогло!» Проигнорировав его, я отправился вглубь комнаты. Помещение довольно простое и имеет несколько выходов. Стена метров десять в длину сплошь увешана экранами, транслирующими то, что происходит снаружи. В бункере, на улице и в метро. Что странно, здесь стоит несколько кресел. Вот только человек всего один. Но рассказывай, почему тревогу не поднял? Спросил я, не отвлекаясь от экранов. Ты же по-любому меня видел. И знаешь, что дел я натворить могу. Ого-го. Вы же не убивать нас пришли? Я видел, что вы только вырубаете людей. Сказал он, глядя на меня со страхом в глазах. «А что было в соседней комнатке, видел?» — улыбнулся я. «Ощущать чужой страх довольно приятно. А тут его хоть отбавляй. Еще бы. Я весь по уши в кровище, и от меня воняет паленым мясом». «Понятно. Видел. Но они это заслужили. Здесь много хороших людей. Начал лепетать он, но я его перебил. Не спорю. Успокойся». С остальными вы будете разбираться самостоятельно. Но только если ты мне поможешь. Есть ли какая-то кнопка для закрытия всех гермоворот?» Спокойным голосом задал я главный вопрос. Их было множество, так как то, что я увидел на экранах, меня очень заинтересовало. Д «Да, но блок управления находится в другой комнате. Он указал куда-то в сторону». Не желая больше ждать ни секунды, я поднялся с кресла и отправился в указанном направлении. Как оказалось, паренек тут и правда был не один. Но не может один человек следить за таким количеством оборудования. Помимо экранов тут находились и всяческие устройства слежения, комната с прослушкой и всяческие шпионские приблуды неясного назначения. А также двое связанных кабелем парней. Это кто? Указал я на них и вопросительно посмотрел на парня. «Эм...» — он почесал затылок. «Они могли и хотели поднять тревогу, посчитав вас террористом или чем-то вроде того». «Красава!» — похвалил я его. «А они часом не за тех, кого я выпотрошил. Уточнения лишними точно не будут. Хотя я мог бы выудить информацию из его головы, но простое человеческое общение голосом все равно ничего не заменит». Так я чувствую эмоции, слышу собеседника, и во время разговора в его голове появляются все новые мысли. Короче, так куда интереснее. Нет, они просто не могли ослушаться приказа. Они классные ребята, — быстро заговорил он, выставив вперед руки и преградив мне путь. Так развяжи их, а то что они лежат и мычат? Арты, кстати, нахрена заклеил? Да просто шумели очень. Отмахнулся он и принялся развязывать своих сослуживцев. Первое, что те сделали, начали ловить своего товарища. Но он спрятался за мной, и бойцы не рискнули приближаться. «Успокойтесь. Мне просто нужно закрыть все двери в метро, и я уйду, если захотите», — спокойно сказал я испуганным бойцам. «Кто у вас тут главный? Этот парень все правильно сделал. Я не тот кусок говна, что стоял здесь у власти». и пришел вас освободить, что, собственно, уже и сделал. Думаю, силу мою вы видели, но если нет, проверять не советую. Спросите лучше у вашего друга». В общем, поверили на слово. Хотя, как тут не поверишь, весь мой вид говорит о том, что я не самый безобидный. Первым делом мне показали пульт управления. Ничего не понял, если честно. Кнопок там была тьма, но какая за что отвечает, подписать на них забыли. Зато один из связанных ранее парней оказался как раз ответственным за этот самый пульт. Он поведал мне, что основной кипиш начался, когда я стал поочередно закрывать гермоворота. Тут же были и экран, демонстрирующий ситуацию в самом метро. Пары ловких движений паренек переключал вид, и я смог насладиться зрелищем, что сейчас происходит на закрытых мною станциях. А ничего, ничего не происходит. Мертвецы как стояли и туканами, так и стоят. Только разумно иногда начинают бродить и рассматривать запертые ворота и иногда спускаются на пути, чтобы проверить, не закрылось ли там чего. Не зря переживают. Закрывай все, каждую щель, чтобы крыска не просочилась. Можешь даже и вентиляцию перекрыть, и насосы отключи. А еще, если можно, подай напряжение на ветки. Сначала боец смотрел на меня изумленным взглядом, и потому пришлось положить руку ему на плечо. Для подобных действий ему нужен был приказ сверху, и он получил его, телепатически очевидно. Получив задание, он хмыльнулся и начал сжать все кнопки подряд. По крайней мере, так это выглядело со стороны. А на деле, скорее всего, там есть какая-то определенная последовательность. Я же прильнул к экранам, наблюдая, как все-таки отреагируют зомби. Снова ничего. Как стояли, так и стоят. Разве что на центральных станциях, где больше всего измененных началось какое-то ленивое движение, но не более того. Зомби ждут приказа системы. Теперь я точно в этом уверен. Ворота сдержат их, но не навечно. Рано или поздно какой-нибудь громила пробьет грунт, и мертвецы хлынут из пробоины плотным, сметающим все на своем пути смертоносным потоком. Я надеялся, что вода заполнит подземные ходы сразу, как отключатся насосы, но, увы, По заверениям специалиста, этот процесс не быстрый – Пара недель как минимум, а потому надо следить за этим. И как только уровень воды в тоннелях будет примерно по колено, надо будет включать напряжение на линиях. Понятно, что разряд будет сильный, но короткий, измененные, скорее всего, уцелеют, но хотя бы так. Жаль, нельзя заполнить все ходы разом, так как они находятся на разном уровне. А то можно было бы избавиться от проблемы раз и навсегда. Попросив продолжать наблюдение, вышел из комнаты. Я пришел сюда с единственной целью — закрыть ворота. И я этой цели добился. Дали они сами по себе. Единственное, что я могу еще для них сделать — предоставить инициализаторы. Но бесплатно подобными вещами заниматься не хочется. Так или иначе, здесь их жизням совершенно ничего не угрожает. «Мне такая орава на шее совершенно ни к чему», но если они все же изъявят желание присоединиться к лагерю, пойду навстречу. Лифт теперь разблокирован, так что можно, пока не ушел, ознакомиться с остальными этажами. Второй, насколько я знаю, специализируется на выращивании еды и ремонте всего, что тут есть. Там живут работяги с семьями, врачи и прочие полезные для бункера люди. А вот третий вроде как исследовательский. Там ученые, с которыми я очень хотел бы поговорить еще очень и очень давно. Лифт совершенно бесшумно открыл свои тяжелые двери, и я вышел в лабораторию. Лиф... Людей по громкой связи уже проинформировали о моем появлении и о том, что старый режим окончательно пал. Бойцы, выступавшие за своих прежних, правителей поняли, что против меня воевать бесполезно, так как ребята из комнаты наблюдения на всех экранах бункера показали, что я сделал с бывшей элитой. Так что без лишних вопросов оружие из их рук перекочевало к простым людям. И все это за каких-то полчаса. На самом деле они обязаны многим тому парню, что своевременно сделал правильный выбор. В противном случае бойцы смогли бы обороняться, переговариваться, и мне пришлось бы всех их перебить. А так, лишившись связи, которую отключил этот хитрец, солдаты тупо не знали о моем маршруте движения. Первым делом осмотрел схему этажа. Ничего не понятно. А точнее ясно, что и здесь я без каких-либо проблем заблужусь, а потому просто пошел вперед, прям по коридору. Довольно скоро начали попадаться кабинеты, и на некоторых из них висели таблички с изображением страшного знака. Биологическая опасность. Где-то даже знак радиации присутствовал. Многие из них были закрыты, но когда меня это останавливало? Погрузившись в астрал... я проник сквозь первую попавшуюся на вид самую массивную дверь. «Да хорош!» — выдавил из себя я, чуть было не столкнувшись лоб в лоб с местным жителем.